Глава 16. Потянулись томительные минуты ожидания. Я пока что распределял роли в нашем отряде. В бой пойдет только первая элитная группа. Мы уже отработали взаимодействие на уровне взаимного понимания по малейшему жесту. У меня, Корнелла, Тивадара и Эрли будут кутерометы. И не потому, что мы четверо лучшие стрелки группы. Меткость тут вообще не нужна. Стрелять надо вдоль туннеля, в котором врагу уклоняться некуда. А вот персональная защита у нас самая лучшая, поэтому мы будем на переднем краю. Чуть позади будут держаться и Лоры Хастер. У них будут при себе активированные усадебные артефакты, которыми они будут прикрывать нашу группу. Более слабый, меньшим куполом, а мощный королевский раскинем большим куполом над ним. Но Джован сейчас вынуждены наверху, так что действуем неполным составом. Как часто. Бывает, все пошло не по плану. Вскоре Дорешек обернулся ко мне и прошептал. Остальные караульные подошли к этому. Сектант сказал им все в точности, как ему было велено. Но командир группы ответил, что минутка у них еще есть, и они все сейчас ищут этот несуществующий артефакт. Но ладно, главное, как не найдут, все вместе уйдут. И мы это услышим. Все, бери всех остальных, кто не задействован в атаке, и быстро уходите, и как можно дальше. Представил, с каким разочарованием уйдут сейчас члены клана, не входящие в первую группу боевиков. Как им хотелось тоже, в бой, но приказа никто не ослушался. Теперь снова я приник ухом к концу трубки. Услышал вознюю пыхтение, впрочем, это продолжалось недолго. Услышал ругань на незнакомом языке, а затем звуки удаляющихся шагов. Видимо, минута истекла, и командир группы приказал плюнуть на артефакты уходить. При этом снова возникла проблема не по плану. Проклятый мной сектант активно возражал. «Ну да, от меня он получил указание остаться здесь под предлогом поиска артефакта, а бывший командир, ставший никем для него, звал его за собой. Предугадать такой поворот я никак не мог» тоже знал, что в секте, продающий секреты жертвоприношения ради укрепления магической силы и делающий из людей зомби, вдруг окажется такой добряк командир. Ну или просто сентиментальный, помнящий о своей матери и уважающий ее настолько, чтобы понять чувство своего подчиненного. Но все же это был командир, и приступ доброты у него быстро прошел. Короткий свирепый крик, звук удара и шаги начали удаляться. Судя по звукам волочения, подчиненного мне сектанта не убили, а вырубили ударом по голове и сейчас тащат с собой. Прекрасно. Главное, что теперь я уверен, что все уходят и никого не останется. Выждав, когда всякие звуки стихли, отошел назад и воспользовался другим артефактом, позволяющим аккуратно вынуть большой объем земли или камня. Тоже трофейным, что особенно приятно. Привычка, оставшаяся с войны, ценить, взятая в бою больше найденного или сделанного артефакторами. Нормально для воинов, надо же как-то соревноваться между собой даже в боевых условиях. Все, теперь никакой преграды между нашим туннелем и туннелем сектантов больше не было. Взмахнул беззвучно рукой, и вся группа вслед за мной тихим шагом вошла внутрь. Очень тихим шагом. Потому как каждый был обут в толстые меховые унты предназначенные для походов в портальные локации, где температура градусов так за 40 ниже нуля вовсе никого не удивит. Сейчас нам в них, конечно, было очень жарко, но мы терпели, потому что передвигались в них практически бесшумно. Войдя, сразу заняли позиции, как и договорились, чтобы можно было стрелять из куттерометов по всей ширине туннеля. Теперь осталось только дождаться появления ударного отряда сектантов. Если кто и планировал поволноваться в томительном ожидании, то это не вышло. Диверсанты появились буквально через пару минут. Первый сигнал о приближении сектантов дал и лор, у которого был королевский усадебный артефакт. К нам движется восемь живых существ. А вскоре мы даже и шаги их услышали. Похоже, с обувкой диверсанты не захотели возиться». Видимо, были уверены, что на такой глубине никто их не услышит, на поверхности сквозь толщу земли в 12 метров. В принципе, так-то верно, если не рассчитывать на то, что внутри совершенно внезапно для противника окажемся мы. «Залп!» — скомандовал я, когда смог при помощи своего артефакта на ночное зрение разглядеть первых врагов, и сам выстрелил спустя миг из кутеромета, держа его так, чтобы смертоносный луч прошел на высоте грудной клетки противника, а затем, сместив его на 40 сантиметров вправо, снова выстрелил. Каждый из членов отряда, тоже вооруженных кутерометами, сделал точно так же. «Безумно жалко тратить сразу 8 зарядов кутерометов, но только так мы убьем всех, кто движется к нам по туннелю, потому что он достаточно широкий, чтобы кто-то уцелел, если бы выстрелов было только 4. Лучи терометов осветили туннель, дав всем увидеть врагов впереди. Раздались скрики, звуки падения тел, после чего в туннеле воцарилась тишина. А мы, не выходя из-под защиты двух усадебных артефактов, медленно двинулись вперед. «Егор, есть впереди живые?» — спросил я друга. «Никого не чувствую», — ответил он через пару секунд. «Неужто мы и убили?» «Ох, хорошо бы! Вот уж кто точно выведет нас на Больда и Рогенрад! А уж как представлю, какие с него ценные будут трофеи!» Скоро мы нашли семь трупов. Кутерометы не дали им шанса уцелеть. Одна беда — ни один из них точно не мог быть грантмагом, даже переодетом Возраст не позволял. То ли Грандмаг Сектантов еще не спустился в туннель... Что было бы очень странно, то ли у него оказался какой-то способ уцелеть, даже при использовании нами такого мощного оружия. Похоже, я смогу что-то узнать, только допросив убитых сектантов. Тела закинуть в пространственное хранилище, обыщем их потом. Скомандовал я шепотом. Услышать его дальше, чем за 10 шагов, вряд ли возможно. Заваливаем туннель побыстрее. Меня нервирует, что где-то там может быть грандмаг. Мало ли он способен блокировать функцию поиска живых вокруг у нашего королевского артефакта. Хотя и мой персональный артефакт, предупреждавший, когда кто-то хочет меня убить, тоже бездействовал, так что, скорее всего, гранд-мага в туннеле все же нет. Но это не означало, что можно наплевать на меры разумной предосторожности. Черный герцог Больда и в нетерпении ждали результатов атаки на короля Аргента. Чтобы успокоить нервы, они расхаживали по скалистому ступу, находящемуся на головокружительной высоте, которым черный герцог когда-то приказал соорудить нишу. В результате любого, кто находился здесь, было очень трудно увидеть со стороны, а у них был прекрасный обзор на долину, в горах которой было новое убежище секты. Правда, на всякий случай они обычно все равно использовали скрыт. Но не сейчас потому что ждали личного отчета по действиям диверсантов от главы посланной группы. И дождались. По краю ниши открылся портал, и из него буквально вывалился и неуверенно зашагал к ним, оставляя следы крови на камне Жарбетус. Именно ему доверили возглавить эту миссию. Герцогиня недоуменно нахмурилась при виде грандмага. В его грудной клетке зияла страшная дыра с правой стороны. Когда он качнулся, Рогенрад даже показалось, что она может увидеть сквозь нее, что происходит у него за спиной. Жарбетов слегка поклонился герцогу ей и ей прохрипел. При этом у него на губах выступила кровавая пена. — Нас предали, господин. — Засада в туннеле. Никак иначе узнать не могли. Мы все сделали строго по вашей инструкции. Никто не выжил, кроме меня. Спасибо, что дали мне ваш личный артефакт. «Увы, мой друг, он позволяет не выжить, а продержаться какое-то время за счет праны и экстренного истощения источника. И как раз столько времени, чтобы хватило доложить мне о том, что произошло даже со смертельной раной», — с грустью сказал ему Больда. «Как?» — Прохрипел Грандмак, падая на колени. Его коленные чашечки стукнулись о скалу с неприятным звуком, верный признак исчезновения личного барьера. «Я мертв!» «Да, мой друг, спасибо тебе за службу, секте, сказал Больда, опуская руку ему на плечо. Тот ничего уже не ответил, глаза его остекленели, и он завалился на бок. «В знак моей признательности за службу я не сделаю из тебя зомби». Произнес боль, опускаясь рядом с ним на колено, и деловито снимая с шеи многочисленные артефакты. А вот и второй плюс от данного тебе артефакта. Твои собранные за всю жизнь трофеи и покупки не достанутся врагу, останутся в секте. Адские демоны потерять грант мага. У меня осталось их теперь всего два. Это со мной и с тобой? Спросил аргенератор расстроенным голосом. Ей тоже этот грандиозный провал совсем не понравился. «Нет, это помимо нас с тобой», — сказал Больда, закончив обыск и поднимаясь на ноги. «Значит, он был уверен, что это предательство. Неужели в самом деле?» «Собирай всех, кто знал о нашем плане. Их нужно допросить с пристрастием. Надеюсь, у тебя есть палачи? Если не сами выдали, то могли кому-то проговориться, кто нас предал. Нам нужно имя». «Или имена. И да, у меня есть палачи. Отменные». Согласно кивнул Больда. «И откуда были эти твои диверсанты?» «Надеюсь, нет отсюда?» Рогенрад изящным кивком показала на горный хребет, в недрах которого обосновалась их секта. «Нет, не отсюда. Никто из посланных на задание людей, помимо этого гранд-мага, понятия не имел, где наша новая штаб-квартира». Когда людей отправляешь на такое задание, то они не должны ничего знать о наших тайнах на случай, если попадут в засаду и останутся живы. Я готовлю их на отдельных крошечных базах». «Они были с одной базы или с нескольких?» «С одной, конечно. Зачем подвергать риску сразу несколько баз? Надо бы там ловушку какую организовать. Займусь». Только учти, что там могут появиться грандмаги короля, а не какие-то слабосилки. Понимаю, конечно, что такой вариант вполне возможен. Устрою-ка я на такой случай им такую ловушку, которую не переживут и грандмаги. Сделаю из них личии, и пусть бродят там потом, смертельно удивляют путников. Аргенрад фыркнула. Ну что у вас у мужиков вечно какой-то пафос? Просто убей их так, чтобы их артефакты не пострадали. «Нам важны только две вещи — убить их, лишив короля такой мощной поддержки, да артефакты их раздобыть. Что тебе лично сделали эти несчастные грандмаги маги драско, что нужно непременно обращать их в личий?» Больда поморщился, но Срогенрад согласился. «Действительно, заносит его иногда. а на права, эффективность прежде всего. Хватит артефакта, который сделает из них бешеных тварей лишь на время». Они будут терзать друг друга, как дикие звери, ногтями и зубами, но кто-то один все равно выживет. И вот его можно взять живым, затащить в антимагической камере и допросить, когда проклятие сойдет, и он придет в себя. Наверняка он будет знать много чего интересного об охране дреска Эйсон — столица Аргента. действовали мы спора. Косту и заклинания, которые позволяли проламывать твердую корку свода туннеля, после чего вниз обваливалась мягкая земля, которая больше ничего не держала. наделись на то, что сверху никто не заметит этого обрушения. Все же 12 метров до поверхности. А у нас тут не волны падают каменные, а обычный мягкий суглинок. Ну и можно представить себе, что творится сейчас наверху. Там много народу. В ожидании появления короля они бродят по поверхности и болтают. А уж сколько слуг мечется по разным делам, наводя порядок, наверняка что-то да не успели вовремя сделать из задуманного, а о чем-то вспомнили в самый последний момент. Главное, конечно, чтобы наверху какой ямы не образовалось из-за падения земли в туннель. Впрочем, все же до поверхности достаточное расстояние, и там мощный травяной покров не должно такого произойти. Обвалили туннель на протяжении метров тридцати, дойдя до развилки собственного. Здесь уже остановились, успокоившись. Такой способ заваливания туннеля имел и другой плюс. Попытаясь грандмаг замаскироваться под скрытым, потоки земли, падающие сверху, выдали бы его нам. Конечно, 30 метров рыхлой земли вряд ли бы остановили вражеского грандмага, пожелая расквитаться с нами за смерть своего отряда. Но сама ситуация не располагала к такому сценарию. Я-то прекрасно понимал, о чем он должен думать сейчас. Мне после стольких лет участия в войне было очень легко представить себя на его месте. Вырыт туннель для диверсии, отряд отправился взрывать мины и убивать людей. Но вот только не дойдя до места, отряд был атакован какой-то неизвестной гранд -магу могущественной магией и перебит за пару секунд. — Что подумает чудом уцелевший командир? — Конечно, что королевская охрана каким-то образом пронюхала про этот туннель, и он сейчас доверху набит королевскими гранд которые жаждут его крови. Надо быть самоубийцей, чтобы лезть в туннель дальше, пробиваясь сквозь обрушенную землю. Гораздо разумнее бежать, стараясь спастись от многократно превосходящих сил противника». Он же даже вообразить себе не может, что королевская охрана понятия не имеет об этом туннеле и всем этом покушении. Поставил все же на всякий случай свою самую лучшую сигнализацию в том месте, которую ни один грантмак не сможет миновать незамеченным, и мы пошли проверять, что там за мина. Туннель пошел на подъем, сектанты явно хотели, чтобы в момент взрыва мина была ближе к поверхности. Ну что же, вполне разумно. Различив что-то похожее на мину впереди, я оставил всех позади и пошел к ней один. Мало ли она активирована. Сектанты все же очень рисковые люди. Вскоре увидел перед собой десятки уложенных друг на друга секциями по 100 штук взрывных артефактов, к счастью, не активированных. Примерно прикинул, тут больше трех тысяч штук так точно. Не появись мы тут, взрыв был бы такой мощности, что на поверхности образовался бы приличный кратер. Думаю, метров двадцать в диаметре как минимум. Куча народа бы сразу погибла. Трофей хороший, но трогать его сразу не стал. Опыт все же имеется. Ставь я сам такую мину во время войны с демонами, я бы пару ловушек установил на случай появления неприятеля. Внимательнейшим образом все осмотрел, но ловушек так и не нашел. Да уж, такие сейчас времена спокойные, что даже диверсанты какие-то расслабленные. Закинул всю взрывчатку в свободное пространственное хранилище и вернулся к своим. Все. Теперь вы подождите здесь на всякий случай, чтобы точно сюда никто не влез, пока король в академии. Королевский артефакт я оставлю вам, потренируйтесь заодно в его использовании. Сразу почувствуете, если кто-то появится. А мы с Корнелом вернемся в наш туннель и посмотрим, что творится в соседнем складе, откуда сектанты делали подкоп под охранный барьер Академии. — А что потом будем делать с этим туннелем? Разрушим? — спросила Эрли. — Зачем? — Качество очень хорошее, все же Грандмак работал. Уцелевшая часть никогда не обрушится. Оставим себе, мало ли для чего пригодится. Сомневаюсь, что сектанты сюда вернутся. Мы вернулись в наш туннель и через него выбрались на наш склад. Осмотрелись внимательно через щели, сделанные на такой случай в стенах. Никого вокруг не было. Под включенными артефактами маскировки вышли на поверхность из нашего склада и вошли в тот, в котором скала засек вчера возню сектантов. Замок с него был сорван, и внутри, конечно, царил полный бардак. Товары были раскиданы по углам, а посредине зиял провал. Очевидно, что это вход в туннель, проложенный под барьер. Используя магические заклинания, обвалили его, превратив просто в глубокую яму. Затем вернулись на свой склад, забрались в наш туннель и расширили его по сторонам, сугубо, чтобы набрать земли, которой можно будет завалить все следы от подкопа в соседнем складе. Переносили ее в пространственных хранилищах до тех пор, пока полностью не завалили яму. Потрамбовали землю как следует, а затем при помощи принесенных лопат вырыли множество небольших ям по всей площади склада, где не было товаров. Я удовлетворенно кивнул, осмотрев готовую картину. Оценил ее взглядом хозяина, которого непременно сюда вызовут работники, когда придут и увидят весь этот беспорядок. Все выглядело так, словно сюда ворвались какие-то бандиты, вообразившие, что на этом складе есть тайник с чем-то ценным. Товар они не тронули, а вот ям в поисках этого тайника нарыли изрядно. По крайней мере, на мысли о том, что тут недавно был вход в туннель, обстановка точно не наводила. Купец даже не сильно расстроится, скорее обрадуется, обнаружив, что ничего не пропало. И на этом все. Мы с Корнелом вернулись к остальному отряду. Королевские визиты обычно длятся недолго, в особенности, когда ситуация в стране неспокойная. С расписанием этого визита в Академию отец ознакомил Джоан, а она передала информацию нам. Так что еще через час мы решили, что теперь ты -то уж точно король Академию покинул, и охранять туннель всем отрядам больше нет нужды.